Глава 2. По узкому переулку он подошел к ее гостинице и остановился у решетчатой ограды сада, одного из тех садов, которые существуют при гостиницах лишь для упоминания в проспектах. Несколько худосочных пальм, зияющие белой дорожки между ними, а по краю пыльные кусты сирени и мимозы. И вдруг его посетило странное чувство. Ему показалось, что он уже был здесь. Вот так же стоял и смотрел сквозь цветы на зияющие дорожки и на закрытые ставни. В воздухе стоял запах древесного дыма, и какое-то сухое растение еле слышно шелестело на чуть заметном ветерке. Что связано было в его памяти с этой ночью, с этим садом? Что-то темное, ароматное, невидимое, ощутить, чье присутствие, значило одновременно испытать и блаженство, и жгучую жажду, которой нет утоления. Он пошел дальше, все дома, дома. Наконец он оставил их позади и шагал один по шоссе, уже за пределами Монако. Он шел сквозь ночь, обуреваемый чувствами, каких, думалось ему, не переживал до него ни один человек. Сознание, что она его любит, породило в нем чувство благоговения и ответственности. Как бы он ни поступал, главное — не причинить вреда ей. Женщины так беззащитны. Несмотря на шесть лет пребывания в Париже и в Риме, он сохранил целомудренное благоговение перед женщинами. Если бы она любила своего мужа, от него она была бы ограждена. Но быть вынужденной делить жизнь с мужем, который ей неприятен, это вызывало его негодование еще до того, как он ее полюбил. Как может человек требовать подобного? Как можно иметь так мало гордости, так мало сострадания? Это непростительно. Что можно уважать в таком браке? Только бы не причинить ей вреда. Но теперь, когда ее глаза сказали Я люблю тебя, что же теперь? Разве не чудо сознавать это здесь, под звездами теплой южной ночи, воскуряющей фимям деревьев и цветов? Он взобрался на склонно дорогой и лег там. О, если бы она была сейчас рядом с ним! Благоухание неостывшей земли наполнило его ноздри, и на одно мгновение ему почудилось, что она и вправду рядом. О, если бы удержать ее навеки подле себя в этом объятии, которого не было! В этом призрачном блаженстве, на этой дикой благоуханной постели, которую никогда еще не мяли любовники, только кузнечики и цветы, только солнечные лучи, лунные и отброшенные ими тени, только ветер, целующий землю. Но она исчезла. Его ладони нащупали лишь ломкие, сухие сосновые иглы до да спящий цвет дикого тимьяна на откосе. Он стоял у обрыва над дорогой, тянувшейся между темными горами и черным от глубины морем. Слишком уж запоздал и путник, чтобы ждать встречи хоть с одним прохожим и такой далекий от мыслей и дел человеческих, как сама эта теплом дышащая ночь. Снова и снова рисовал он перед собой ее лицо. Глаза ясные, карие, широко расставлены, плотно сомкнутые милые губы, темные волосы, всю ее окрыленную пелесть. Потом он спрыгнул на дорогу и побежал. «Не идти же просто шагом, когда на твою долю выпало чудо, до тебя никем неизведанное, чудо любви».